Глава двадцать девятая. Я шел по коридору к своим покоям и слышал, что Грегордиан идет с ледом, но не стал оборачиваться и заговаривать, пока за ним не закрылась дверь. Конечно, я понимал, что откровенно нарвался только что, расстроив его супругу. Расстроенная Эдна равно деспот в ярости, а деспот в ярости молись, чтобы обошлось все только множественными травмами. Я готов понести наказание, мой повелитель, покорно склонил я голову. Прошу лишь только отложить его до того момента, как сделаю задуманное. Угу. Понесёшь, куда денешься, мрачно буркнул деспот. Если прямо сейчас не расскажешь мне, что задумал, с моей стороны это будет опрометчиво, ведь почти уверен, что ты можешь это не одобрить. Усмехнувшись, я полез в сундук с магическими инструментами, чтобы извлечь артефакт короткого пути. Не одобрить? Фыркнул владелец приграничья насмешливо и покачал головой. Ох и нахватались мы в мире младших. Я могу либо милостиво позволять, либо категорически запрещать. Забыл? И о промечиво дале тебя терпения мою и дальше испытывать. Я отправляюсь в мир младших, дабы возможно нарушить приказ нашей богини и отпустить на свободу пленённого туата в обмен на обучение магической практике, отъёму чужой искры. Если, конечно, пытки для начала не сработают и приходится мне это делать, потому что был прежде идиотом и не обзавёлся этой информацией от Аревик, а ведь она бы выложила всё. в том состоянии, до которого я её довёл. Но тогда мне было плевать, как происходит непосредственно процесс. Ведь мне, искре нелишённому, никогда чужая не должна была пригодиться. Да и подобный способ паразитического выживания казался отвратительным тогда для себя. Но для моей Кахог что угодно. Ты же понимаешь, что не обязательно всё делать так. Мы его можем уже сегодня доставить в Тахеинглив в Темницу и отдать заплечных дел мастерам, и они выпутают всё, что он когда-либо знал. Грегориан, Туату, не пройти за завесу без позволения богини. Напомнил я и потёрнах хмуриный лоб, подтверждая свою забывчивость. И кто сказал, что она его не убьет сразу же или не заберет, куда ей вздумается? Но даже если все получится, то проклятый может за упрямиться, осознавая, что свобода ему не видать уже ни за что. А его упрямство – это время, время, за которое у моей снежки может случиться приступ. И из страха, что он окажется последним. Я должен буду собственноручно, практически, подложить ее под другого мужчину, а потом убить его. Горло перегрысть прямо, на куски порвать, за кишки подвесить тварь похотливую, ублюдка, которая... Стоп. То есть моя жена зря расстроилась, ты никак не изменил своего отношения к этой кохок. Про светлело лицом деспот. Тебя не взбесило то, что был замерочен, возможно. Тебя бесило, когда ты полностью осознал своё отношение к Кэдне. Что было в начале, я помню. Нет, меня обесили препятствия. Я заколебался, подбирая формулировку тому, что ощущал. Никогда не страдал косноязычием, но слишком ведь тема новая для меня. Я никогда не любил прежде, друг мой, Мне неизвестна разница между магически сотворенной любовью и настоящей. Любовь к женщине – это странно и не обо мне. Я люблю Ерина, предан тебе и Эдне, но я четко осознаю, что так хорошо, как сейчас, когда у меня есть моя жемчужина, не ощущал себя никогда. Наки, там разбери, любовь это истинная или морок какой-то? Но я желаю это сохранить. Сохранить женщину, что дарит мне это хорошо, и собираюсь немедленно начать работать над этим. Григориан несколько секунд пристально смотрел мне в лицо. Много у меня под дере. Слышать от тебя такое вот, что странно. Это как отзвук моих мыслей когда-то. Пока это у тебя в голове всё нормально, но услышать от другого фейри, от тебя, Алива. Григорий Диан, рассмеявшись, покачал головой, и я не смог сдержать ответной улыбки. Но почему-то это сразу-то не объяснил. Рассказать при одней снежке, что собираюсь выжимать чужую искру, убивая носителей. Мне и тебя об этом говорить не стоило бы. Я, конечно, буду стараться искать доноров не среди твоих подданных, но мало ли, какие могут возникнуть осложнения. А преступники и приговоренные на что? С чего бы мне, как местному владельтелю, возражать, если ты выдаешь из них искру перед казнью? Или вместо неё пренебрежительно отмахнулся архонт. Хм, я о них не подумал. Любовь оглупляет. Разве не слышал? Слышал. Только никогда не думал испытать это на себе. И, кстати, о думах. Мой повелитель, есть вероятность, что у меня не будет шанса какое-то время вернуться в наш мир. Вдруг богиня решит меня так наказать. Отправить твой кохог тогда к тебе под охраной. Рискованно, да для неё будет пересекать завесу. Я пришлю кого-нибудь со сведениями по отъему искры. Вот только кто займется самим процессом? Я без даже секундного размышления ответил мой друг. Ты архонт приграничья и имею право в своих пределах творить, что пожелаю. Но думаешь, я побрезгую пачкать руки? презрительно фыркнул деспот. Или я внезапно разучился это делать? ради моей женщины. Нет, друг мой, исключительно ради тебя. Благодарю тебя, мой повелитель. Не за что пока. Постарайся не застрять там надолго. Ты знаешь, как у меня с терпением в отношении всех этих просителей и кляузников. Я кивнул и бросил взгляд на двери покоев, прежде чем активировать артефакт короткого пути. Внутри всё ныло от необходимости сорваться с места, пробежать разделяющее меня с жемчужиной расстояние, сгробастать её и целовать с бледных губ гнев, что она сейчас наверняка испытывает, выпить вздох изумления и облегчения и насытиться до одури той страстью, что неизбежно вспыхнет между нами. Но нельзя увидеть её снова и не коснуться. Нет во мне таких сил. Окоснусь, и где гарантия, что не свалюсь опять к её ногам бесполезной кучей? Сначала её выживание, а все объяснения и слёзы с соплями романтичными потом. И само собой, никаких откровений на тему, каким же образом станет браться искра. Не зачем ей знать и придумать себе ещё и чувство вины какое-то.